Оттопыренная верхняя губа обнажала крепкие желтые сухие зубы. Его мучило воспоминание о том лице. Экономка шептом объясняла сиделке, что неразумно было допускать к больному эту даму. Перед своим домом на Штейнсдорф-штрассе Иоганна увидела Жака Тюверлена, ожидавшего ее в своем маленьком французском автомобиле. Она обещала поехать с ним сегодня за город. «Видите, весело!» — сказал он. Я был благоразумен и посигналил всего два раза. Потом сообразил, что у вас нет дома, и сидел тихо, как мышь. Если бы я продолжал гудеть, верно переполошилась бы вся улица. «Хотите, поедем на Амерзее, предложил он. Она согласилась. Ей нравилось это тихое, непредвязательное место. Тюберлен вел машину не очень быстро, но уверенно. Из-под больших автомобильных очков его лицо в мелких морщинках светилось умом. Он был в превосходном настроении, говорил много и откровенно. За это время они уже встречались дважды, но, занятая своими мыслями Иоганна, пропускала тогда его откровения мимо ушей. Сегодня она слушала Тюверлена более внимательно. Справедливости, говорил он, в то время как машина по диагонали пересекала плоскую равнину, направляясь к бледным расплывчатым горам вдали. Жажда справедливости во времена политических неурядиц — это своего рода эпидемия, которой следует остерегаться. Одного подстерегает грипп, другого — юстиция. В Баварии эта эпидемия особенно опасна. Мартин Крюгер, предрасположен к болезни, «жаждой справедливости», и ему следовало принять профилактические меры. Ему не повезло, но для общества этот случай интереса не представляет, и трагедии здесь нет. Впрочем, все это он ей уже говорил, и он стал объяснять различные тонкости управления машиной. Ее удивляет? — сказала она немного позднее, так как была медлительна и часто отвечала лишь спустя какое-то время. Ее удивляет, что он еще не потерял желание встречаться с ней. Ведь ее мысли заняты почти исключительно судьбой Крюгера. Жак Тюверлен искоса поглядел на нее. Она имеет на это полное право, — невозмутимо заметил он, сосредоточенно и безупречно выполнив поворот. Ведь это дело ее занимает. Единственным оправданием наших поступков является удовольствие, которое мы от них получаем. Стоит незаурядному человеку внести в какое-нибудь самое скучное дело, элемент удовольствия, как оно сразу же становится интересным. Его поросшие рыжеватым пушком веснущатые мускулистые руки уверенно лежали на руле. Верхняя челюсть с крупными здоровыми зубами резко выдавалась вперед на странно голом лице, Глубоко сидящие глаза над тонким носом окидывали все и всех быстрым взглядом, успевая следить за дорогой, местностью, встречными, за спутницей. «Я люблю говорить обо всем с предельной откровенностью», пояснил он своим высоким скрипучим голосом. «Изыскивать хитроумные окольные пути слишком долго и сложно, для нашего времени они не подходят. Быстрее и удобнее прямой путь». Итак, я вам сразу признаюсь, что однажды в своей жизни совершил большую глупость. Это случилось, когда я принял германское подданство. Сентиментальный жест из жалости к побежденной стране, глупость в квадрате. Впрочем, курс моих швейцарских марок и Лига наций, повысивший доход с моей женевской гостиницы, позволяют мне, не отказываясь от жизненных благ, говорить то, что я думаю». Мои книги столь же высоко ценятся за границей, сколь мало в самой Германии. Мне лично процесс творчества доставляет удовольствие. Я пишу медленно, с трудом, но читаю свои опусы с наслаждением и нахожу их превосходными. Прибавьте к этому, что я слыву богатым, и потому мне платят большие гонорары. По-моему, жизнь очень приятная штука. Я предлагаю вам, на край. Соглашение на деловой основе. Я, жак Тюверлен, проявлю интерес к делу Крюгера, в который вы вложили свое удовольствие, а вы заинтересуетесь тем, что доставляет удовольствие мне. Они пообедали в деревенском кабачке, им подали наваристый суп, большой кусок сочной телятины, приготовленный просто и бесхитростно, картофельный салат, перед ними лежало озеро, широкое и светлое. Горы позади него были окутаны туманом. Было безветренно, и старые каштаны в саду кабачка словно замерли. И удивило, удивилось, каким аппетитом ел Жан-Тюверлен худощавый на вид. Потом они катались на лодке по озеру. Он греб, не напрягаясь, вскоре вообще опустил весла, и лодка медленно покачивалась на волнах. Разомлев, они грелись на солнце. Тюверлен щурился и был похож на веселого безшабашного мальчишку.